Глава пятая. Неслучайные попутчики. Кот попробовал поднять взглядом шишку, но та не сдвинулась с места. Он потер лоб и легонько постучал себя лапой по уху. Наверное, последствия удара еще не прошли. Кот поискал, что бы такое еще поднять, и увидел в корнях сосны маленький оранжевый шарик. «Капибара, что ли, потерял?» — подумал кот, и усы его печально обвисли. После ухода капибары ему почему-то стало грустно. Не то чтобы кот вдруг начал доверять водосвину, просто без него суматоха как-то утихла. Кот вспомнил, что он почти родная мать, и это его огорчило. До сих пор было неясно. Куда идти что делать? И защитить гусли он снова толком не мог. Об утраченных способностях кот решил пока молчать, иначе испугаются все. «Пора взять себя в лапы», — сказал кот. Гусли послушно сел, обнял себя за бока и выжидательно уставился на кота. Кот глубоко задумался. Он вспоминал, в какой стороне находится соседний город — можно осторожно разузнать про драконов. Кто-нибудь наверняка что-то слышал. А потом идти к ближайшему дракону. И если он не съест их сразу, то можно спросить у него про гуслину маму. «Папа!» — Гусля заелозил. «А долго еще держать себя в лапах? Мне кажется, нам нужно уйти подальше, пока не стемнело». И дракончик снова почесал щиколотку, который зацепился за веревку. «Хорошо», — решился кот. «Пойдем туда!» И он указал в глубину чаще. «А что там?» Гусли уже старательно забрасывал землей потухающий костер. «А, там разберемся!» «Гусли прав», — думал кот. «Днем пройдем побольше, найдем хорошее место для ночлега, я отдохну, восстановлю способность к левитации, а потом...» «Не бывает так, чтобы не было никак! Как-нибудь да будет!» Далеко, однако же, уйти не получилось. Кот то и дело запинался, лапы еще не до конца его слушались. Гусли несколько раз порывался его понести, но кот отбрыкивался и сердился. «Нечего меня таскать!» — пробурчал он. «Я нормальный, здоровый кот, просто сонный». «Почти здоровый», — мысленно добавил он, так и не сумел сдвинуть взглядом ни одной веточки. В конце концов стало понятно, что пора сделать привал, иначе кот уснет на ходу. Он прислонился спиной к березе и расслабился. Хотелось есть, но все запасы они к тому времени сживали. «Немного посижу», — зевнул кот, — «и что-нибудь придумаю». «Папа!» — Гусли присел рядом. «А как ты считаешь, куда пироги из нашего леса улетают? Ведь те, которые не поймали, куда-то летят». Думаешь, они на совсем пропадают, или где-то все-таки приземляются? Голодный, забеспокоился кот. Надо еду искать. А сил нет. Сейчас, сейчас, только чуть-чуть полежу. Папа, донеслось до кота сквозь сонный туман. А помнишь, какие у не страшного сырники вкусные? «Помню! Гусля! Помню!» Кот с трудом разлепил веки. «Гусля!» Дракончика не было. Там, где он только что сидел, валялся дорожный мешок, с которым гусля не расставался. Как же так? Ведь на секундочку всего закрыл глаза. «Гусля! Ау, гусля!» Кот пополз вокруг березы. «Тут такое дело, мохнатый!» — предупредил голос из леса. «По-моему, мы здесь не одни». «Да я понял!» — заколосил кот. «Скорее ищи! Яму или селки, там гусли! Он, наверное, запутался маленький или...» Глаза кота округлились. Конечно, гусля попал в капкан. Ему перешибло хвост или лапы, или хребет. Кот застонал. — Ты бы угомонился, мохнатый. Сейчас обедать будем. Продолжая ползти и завывать, кот уперся головой в нетвердую преграду. Он жалобными укнул и надавил посильнее. — Ты чего бодаешься? — Гусли отступил, и кот растянулся на брюхе. «Мы играем? Я тоже хочу!» Голос из леса с трудом сдерживал смех. «Это папа тебя потерял!» «Эй, я здесь!» Гусли похлопал кота по макушке. «Я сырники принес Кот осоловело посмотрел на гуслю, перевел взгляд на тарелку, взял один сырник и приложил себе между ушей. Гусли это ужасно понравилось. В кустах кашлянул голос. Кот опомнился и тряхнул головой. Сырник соскользнул к носу. Кот поймал его лапой и запихал в рот. Гусли взвизгнул от удовольствия, схватил другой сырник и приладил его на голову коту. «Еще!» Кот повторил фокус с сырником и отобрал у гусли тарелку. «Нельзя», — сказал он, — «нельзя баловаться с едой! И пропадать внезапно нельзя! А ты?» «А я делал сырниковый компресс и не пропадал!» «А ты знал, — гуслю распирала от восторга, что за нами все это время не страшный шел?» «Быть не может!» Он от ягодной поляны не отлучается. Он же там домовой. А, кстати, внезапно вспомнил кот. Что с нашим домом? Дом он спрятал, потому что в нем стало опасно. Я толком не разобрался, как это работает. Такой охранный механизм, чтобы секреты не выдавались. Он меня заранее предупредил, и я сразу к тебе заторопился. А потом сам, знаешь... Мы пустились в бега. Вынуждены были спасаться, — машинально поправил кот. «Как же не страшно, ушел с поляны, с которой не мог уйти!» Гусли пожал плечами. «Привязался. Сначала к дому, а потом, когда мы туда заселились, к нам. Вообще-то, самая большая тайна дома — это он. Только я его почти сразу рассекретил» потому что он думает очень громко. — Как-то странно это все, — вымолвил кот. — Ничего странного, — сварливо отозвался голос из леса. — У дракона твоего врожденные телепатические способности, а этот не страшный по-другому и не разговаривает, так что мы его не слышим, а гусли очень даже слышат. Но вот что я тебе скажу, мохнатый, мы по-прежнему не одни. Кот насторожился, страшная опасность мерещилась ему под каждым кустом. Ему и раньше казалось, что среди стволов маячить что-то черное или белое. Этого кот точно сказать не мог, потому что, когда он резко оборачивался, лес выглядел как нормальный лес. Кот попробовал мысленно подтянуть к себе палку. Увидев, что она не сдвинулась ни на сантиметр, кот вскочил и расправил когти. «А ну-ка, выходи!» Листья зашуршали, и сквозь можжевельник на тропу протиснулся капибар. «Ты?» — только и сказал кот. «Я... это...» Капибар потупился. «Хотел вернуться по драконьим следом, но они, это, путаются в показаниях». «Чего?» — дракончик поднял лапу и озабоченно уставился на зеленую пятку. «Их это слишком много и все в разные стороны». Гусли попробовал поставить одну лапу прямо, а вторую вывернуть пяткой вперед. Чтобы не упасть, он уперся головой в землю и хихикая глазел на перевернутого Капибару. «В общем, — подытожил Капибар, — найти дорогу я не смог, и это не ждет меня там никто. Я тоже с вами пойду бабушку искать». Кот сурово рассматривал водосвина, чего-то без хвосты не договаривает. Но гусли уже тормошил Капибару. — У тебя бабушка пропала. — Может быть, и нет. Капибара водил по траве и перепончатой лапой. — Я ведь не видел ее никогда. Может, и не пропала, а живет тебе здоровенько и плачет. Из-за того, что я к ней не иду. «Папа!» Гусли растревожился. «Я раньше не думала, а теперь думаю. Вдруг моя мама тоже плачет?» Кот незаметно показал Капибаре кулак. «Нам надо поскорее идти, папа!» настаивал Гусли. «Так что я тебя все-таки понесу!» Он повернулся к Капибаре. — А где живет твоя бабушка? — Не знаю. Может быть, там же, где твоя мама. — Вот здорово! Гусли бросился к Капибаре и сгреб его в объятия. — Вместе им, конечно, не так грустно. Кот, пока на него не смотрели, тер и тер затылок. Шерсть заискрилась, в глазах двоилась от напряжения. Он незаметно попробовал сдвинуть все предметы, до которых доставал взгляд, но не смог поднять даже самого маленького листочка. Гусли с капибарой так шумели, а кот так расстроился, что никто не услышал тяжелых шагов за деревьями.